Крысолов. Автор Андрей Друт. Сергею не спалось. В последнее время его часто мучила бессонница, не последнюю роль в формировании которой играли сильнейшие головные боли, которые терзали его голову почти каждый день. К вечеру обычно боль спадала, оставляя после себя лишь слабое напоминание в виде пульсации в висках. Тем не менее мужчина не мог уснуть, а не мог уснуть. Боясь закрыть глаза и открыть их утром, чувствуя, как в его голове разгорается пожар боли. Когда головные боли только появились, Сергей надеялся, что со временем это пройдёт, списывая причину их появления на магнитные бури. Правда, синоптики сообщали, что никаких магнитных бурь или серьёзных вспышек на солнце нет. Однако спустя 2 недели ежедневных мучений он понял: пора идти в больницу. Врач в местной поликлинике лишь разводил руками и выписывал Сергею дорогие таблетки, от которых ему нисколько не становилось лучше, только хуже из-за чувства бесполезно потраченных денег. "Никаких повреждений и аномалий в мозгу и сосудах я не обнаружил", говорил врач, седой мужчина с густой бородой, неизменно носивший очки с затемнёнными линзами. Если хотите, мы можем отправить вас на обследование в медицинский центр, специализирующийся на борьбе именно с головной болью. Но это стоит немаленьких денег. Однако, если где-то и могут вам помочь, то лишь там. Я согласен, прорычал Сергей, голову которого только что пронзила особенно чувствительная молния боли. Я готов заплатить сколько угодно, лишь бы избавиться от этого чувства. Врач задумчиво соединил вместе кончики пальцев. Хорошо. Но вам придётся подождать некоторое время. В центр большая очередь. Сколько? Чуть ли не заплакал Сергей. Думаю, пару недель, сочувственно ответил врач. Так какого чёрта вы не записали меня сразу же туда после того, как я явился к вам впервые? взорвался Сергей. Я у вас третий раз. И только сейчас вы соизволили принять какие-то более серьёзные меры, чем выписывание бесполезных таблеток, врач тяжело вздохнул. Понимаете, поначалу я думал, что вы обычный ипохондрик. Ведь как я уже говорил, никаких причин для таких болей у вас нет. Я надеялся, что прописанные мной таблетки смогут повлиять на ваше состояние, ведь для ипохондрика главное дать надежду. Но судя по тому, что они никак не улучшили ваше состояние, Вы совершенно здоровы психически, а вот физически нет. Сергей сжал кулаки в приступе сильнейшей ярости. То есть пока в моей башке пылало пламя, этот старый пенсионер считал, что я просто ненормальный. Врач в этот момент встал и подошёл к столу, стоящему возле дальней стены, над которым висело небольшое зеркало. Сняв очки, он положил их на столешницу и начал перебирать бумаги, лежащие на столе. Взяв одну из бумажек, он поднёс её к лицу. А вот и подходящий бланк, произнёс медик. В этот момент Сергей взглянул в зеркало, в котором отражалось лицо врача. Сейчас я впишу ваше имя, и вам останется только позвонить по телефону и записаться на приём в центр, произнёс врач, всё так же стоя спиной к пациенту. Хорошо, на автомате ответил Сергей. Его внимание привлекли ярко-голубые глаза, чуть ли не светившиеся на лице, отражавшемся в зеркале. Выдрузив очки на нос, врач заполнил бланк плохо читаемым почерком, после чего подошёл к Сергею и протянул его. Сергей попытался разглядеть за тёмными линзами очков цвет глаз медика, но ничего толком не увидел. Зачем вам такие тёмные линзы в кабинете? вдруг спросил он. Вроде бы здесь нет такого уж яркого света. Врач поправил очки. Определённые проблемы с глазами, вздохнул он. Однажды я посмотрел на яркую вспышку, и теперь даже искусственный свет ламп кажется мне нестерпимым. Он сделал небольшую паузу. Ну, теперь вы можете идти. У меня на очереди следующий пациент. Выходя из кабинета, Сергей был настолько потрясён, что невыносимая боль отошла на какое-то время на второй план. Дело было в глазах доктора. Последний раз подобный взгляд Сергей видел в охваченном пожари доме, который он сам и закидал бутылками с горючей смесью. Сергей никогда не хотел жить так, как большинство людей: 5 дней в неделю вставать ни свет ни заря, чтобы отправляться на нелюбимую работу, где тебя будет гнобить начальник. который может быть даже младше тебя, а потом обессилевшим возвращаться домой, чтобы, поужинав и полежав на диване пару часов перед телевизором, заваливаться спать, проживая новый день точно так же, как и бесчисленное множество предыдущих. Он понял это еще учась в школе, наблюдая за отцом, который именно так и проживал отпущенное ему время. Матери у Сергея не было, а отцу, который пахал на шахте, было глубоко плевать на сына. Не мешается под ногами, да и ладно. В возрасте 12 лет Сергей начал потихоньку подворовать из магазинов, чтобы потом продавать добычу на местном рынке за цену в 3 раза меньше. Тащил в основном разную мелочёвку, за которую можно было получить неплохие по меркам подростка деньги, от дорогой колбасы до компакт-дисков. Спустя какое-то время он взял себе в напарники товарища Антоху из параллельного класса. Пока Антон отвлекал продавцов и охранников, Сергей безнаказанно тащил товары с прилавков. Правда, воровской дуэт из двух десятиклассников недолго просуществовал. Примерно через полтора месяца с начала сотрудничества Антона поймал охранник одного из магазинов, уже давно следивший за подростками после визитов которых ассортимент товаров значительно уменьшался. Недолго думая, товарищ сдал Сергея, после чего к нему в гости Навелся участковый для проведения профилактической беседы. Это он из-за матери. Она бросила нас 5 лет назад, у свистав куда-то в Европу с новым мужиком. Вот нехватка материнского внимания и трансформировалась в такое поведение. Что поделать? Подросток развёл руками: "Отец парня, когда милиционер сообщил ему, зачем пришёл. Я с ним поговорю. Будьте уверены, больше такого не повторится". Участковый ушёл, удовлетворившись разговором, а отец Сергея в свою очередь залепил несколько крепких оплеух своему отпрыску. "Надеюсь, мы друг друга поняли?" прорычал родитель. "Да", держась за затылок, смиренно кивнул Сергей. После того, как Сергей с трудом закончил школу, его забрали в армию. Никуда поступать учиться он, конечно же, не собирался. Именно в войсках, как ни странно, Его талант к овладению чужим имуществом пришлись весьма к статье. Прознав о его умениях, к Сергею стали обращаться сержанты с различными просьбами: то курево достать, то берцы новые. Поначалу оказывая услуги бесплатно, со временем Сергей смикнул, что неплохо бы из этого и для себя выгоду извлекать. В виду того, что особенных денег ни у кого в армии не было, доблестный защитник родины Решил выторговать для себя более лёгкие условия службы. Так его перестали брать на хозяйственные работы, ставить в наряд, заставлять заниматься строевой подготовкой. Когда остальные солдаты, изнывая от жары, чеканили шаг на раскалённом плацу, Сергей лежал себе на кровати в дальнем углу казармы, мечтая о том, чтобы поскорее вернуться на гражданку. В общем, именно во время армейской службы Сергей понял все преимущества своих навыков. После армии джентльмен удачи продолжил работать по той единственной профессии, которая у него лежала душа. Молодой, но уже достаточно опытный в свои 20 лет, Сергей промышлял тем же, чем и в свою бытность защитником родины. Доставал какие-то предметы либо вещи, которые заказчики очень хотели иметь у себя, разумеется, за хорошую плату. Сигареты и берцы сменились редкими драгоценностями, произведениями искусства. и даже монетами и почтовыми марками, за которые особенно рьяные коллекционеры были готовы отдать огромные деньги, даже если сам предмет, который добывал для них Сергей, имел гораздо более низкую себестоимость. «Любой каприз за ваши деньги», обычно говорил он, когда ему поступал очередной заказ. Его арсеналу способов воровства можно было позавидовать. Если была такая возможность, то он обычно обходился банальной кражей со взломом. Однако ввиду специфических заказов, интересующие заказчиков предметы находились, как правило, в хорошо охраняемых местах, будь то музейные или частные коллекции, куда было не просто попасть по старинке. Вот и приходилось Сергею выдумывать различные ухищрения, чтобы обходить хитроумные системы защиты и натренированных охранников. Пару раз он выносил средь бела дня известные картины из музеев, переодевшись одним из сотрудников и поясняя посетителям, что уносит работу на профилактику. А в последний раз и вовсе, надев форму сотрудника полиции и вооружившись поддельными документами, заявился к одному известному нумизмату и сообщил, что должен изъять у того определенную монету, которую коллекционер недавно приобрел. Якобы продавец задержан за мошенничество, и монета будет временно изъята как одно из вещественных доказательств. Сергей шёл по городской аллее, наслаждаясь тёплым летним утром. Недавно он выполнил дорогой заказ и решил на некоторое время залечь на дно. Дойдя до одной из лавочек, мужчина сел понаблюдать за людьми, спешащими на работу. Ему доставляло особое удовольствие осознавать, что он не относится к их числу. улыбаясь своим мыслям и что-то мурлыкая, Сергей почувствовал, как телефон в его кармане слегка завибрировал, свидетельствуя о пришедшем сообщении. Достав гаджет, мужчина нахмурился. На экране было имя его постоянного клиента, с которым у него были налажены крепкие рабочие отношения. Странно. Я же говорил ему, что не буду работать ближайшие 2 месяца. Недоумевал Сергей, читая сообщение. Есть заказ. Заплачу очень хорошо. Нужно встретиться, гласил текст на экране. Недолго думая, мужчина смахнул уведомление с экрана и убрал телефон в карман. Встав, он решил немного прогуляться, размять ноги. Однако, не пройдя и 100 м, Сергей понял, что все его мысли крутятся вокруг недавнего сообщения, которое для отправителя было на ну уш совсем нетипичным. Дело было даже не в эмоциональности сообщения, обещание очень хорошего вознаграждения, а в желании личной встречи. С этим заказчиком, несмотря на давнее сотрудничество, Сергей ни разу не разговаривал вживую. Всю информацию о заказах тот присылал в даркнете, а похищенное Сергей оставлял в заранее оговоренном месте, позволявшем остаться анонимным как ему, так и клиенту. Обычно это были камеры хранения на железнодорожных вокзалах либо в аэропортах. куда он приносил предметы искусства в сумках, не позволяющих сделать даже предположение о том, что находится внутри. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Видимо, и впрямь что-то серьёзное. С такими мыслями Сергей дошёл до многоквартирного дома, в котором недавно приобрёл жильё. Его давней мечтой было сорвать крупный куш и уехать куда-нибудь в жаркие страны, живя на проценты от банковского вклада на серьёзную сумму. Однако, несмотря на жажду наживы, Сергей считал себя профессионалом и никогда не нарушал определённые правила, среди которых было обязательное затишье после выполнения очередного заказа. Обычно во времена своего отдыха Сергей тратил все деньги, полученные в качестве вознаграждения, просто не умея распоряжаться ими по-другому. Войдя в подъезд, мужчина почувствовал сильный запах мочи. Пройдя к лифту, он увидел полулежащего в углу бомжа, приметившего подъезд Сергея в качестве временного пристанища. "Здравствуйте", учтиво поздоровался хриплым голосом бродяга. "У вас мелочи случайно не найдётся?" Ничего не ответив, Сергей вошёл в как раз распахнувшиеся двери лифта. К чёрту. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского, решил он. Достав телефон, он открыл ждущее ответа сообщение и напечатал: "Где и когда? Добрый вечер. Не спрашивая разрешения, мужчина лет 50 с длинными кудрявыми волосами и крючковатым носом, шурша полами потёртого плаща из тёмной ткани, сел за стол Сергея, неспешно потягивавшего пенный напиток из кружки. Сергей совершенно не удивился появлению незваного гостя. Накануне ему пришла инструкция о том, как пройдёт встреча с заказчиком. Сергею полагалось сесть за самый дальний столик в местном кафе, забронированный на имя некоего Алексея. После чего ждать, пока к нему обратятся? Здравствуйте. Давно хотел с вами познакомиться. Он протянул руку навстречу незнакомцу, на которого тот лишь презрительно покосился. Извините, но я стараюсь избегать рукопожатий. В мире бушует пандемия, сами знаете. Незнакомец смущённо развёл руками. Судя по вашим словам, у меня сложилось впечатление, будто вы думаете, что я заказчик, не так ли? А вы Начал было Сергей. Я не он, перебил незнакомец. Меня зовут Марк. Я представитель Алексея Владимировича. Он хочет, чтобы вы приватизировали для него одну любопытную вещицу. С этими словами мужчина выудил из внутреннего кармана пиджака небольшую фотографию и подтолкнул по столу в сторону своего собеседника. Взяв фотокарточку в руки, Сергей увидел, что на ней запечатлена какая-то старая книга с названием на неизвестном ему языке. Книга? удивлённо спросил Сергей. За всю его карьеру джентльмена удачи он чертовски не любил, когда его называли вором. Это был первый подобный заказ. Не просто книга, поправил Сергей Амарк. А научный трактат. Впрочем, подробности вам ни к чему. Достаточно знать, что за эту книгу Алексей Владимирович готов заплатить вот такую сумму. С этими словами он достал из нагрудного кармана ручку, быстро набросал какие-то цифры и протянул салфетку Сергею. Увиденная сумма повергла его в шок. Заработок составил бы сумму всех его гонораров за последние 10 лет. Вот оно. Сергей понял, что это тот заказ, который он так долго ждал. "Я согласен", немного поспешно сказал он. Лишь мгновение спустя он понял, что даже не знает, где находится эта самая книга. "Судя по сумме вознаграждения, она находится в самом охраняемом в мире месте". "Отлично", с намёком на улыбку кивнул Марк. "Тогда пора посвятить вас в подробности". Оказалось, столь дорогая для заказчика книга находилась у некоего старика в глухой деревне Старообрядцы, в которой был вроде местного целителя. Деревня находилась достаточно далеко от большой земли, что очень затрудняло путь до неё. Единственный способ попасть в деревню проехать по заброшенной лесовозной дороге длиной почти в 100 км, каждый метр рискуя застрять в непроходимой глуши. Впрочем, старавшийся во всём искать плюсы, Сергей и здесь увидел преимущество. Можно не бояться, что за ним бросятся в погоню правоохранители, которые вряд ли даже знали, где находится этот забытый богом населённый пункт. Я буду готов через день, сказал Сергей, услышав всю необходимую информацию. Если не считать дороги до деревни, дело представлялось самым лёгким за всю его карьеру, если принять во внимание размер вознаграждения. Эту задачу, заброску в деревню и обратно, я беру на себя. Ждать буду в условленном месте через неделю после того, как вы окажетесь на месте. Зачем мне целая неделя? Думаю, мне хватит дня, ну, двух максимум. засмеялся Сергей. Нет, неделя как минимум. Не торопитесь, действуйте обстоятельно. Да и мало ли вдруг что пойдёт не так. Не буду же я мотаться туда-сюда по этой глуши из-за того, что вы не успеете выполнить заказ. А недели точно хватит. Ладно, Пожал плечами Сергей, разумно рассудивший, что за сумму, небрежно нацарапанную на салфетке, он может и месяц проторчать в этой деревне, ежедневно убирая свиной навоз. «Понимаю, что это не мое дело, но как Алексей Владимирович узнал о нахождении интересующего его объекта? Ведь это у черта на куличиках!» Устав от постоянной трясучки на четырехколесном вездеходе, Сергей от нечего делать решил задать давно интересующий вопрос. К тому же несколько часов в дремучей тайге, начавшейся практически сразу после того, как они с Марком съехали с трассы в нескольких десятках километров тому назад, порядком измотали его. Водитель квадроцикла молчал, напряжённо выбирая путь по основательно заросшей дороге. Хорошо, что стояла жара без дождей в последние 2 недели, совершенно не впопад проговорил Марк. Иначе бы мы тут не проехали. Ну и хрен с тобой, подумал Сергей. «Вообще с этой книгой и занятная штука произошла», вдруг произнес Марк после долгого молчания, когда пассажир уже и забыл про свой вопрос. Некоторое время назад Алексей Владимирович заинтересовался трудом одного немецкого врача эпохи просвещения. Затратив много сил и средств, он нашел одного из его потомков, который вроде как должен был владеть частью работ своего ученого предка. «Мой босс надеялся, что у этого человека будет интересующий его трактат в оригинале». Каково же было его удивление, когда он узнал, что этот самый потомок великого целителя отдал свою книгу некоему старику из глухой уральской деревни. Хм. А что, просто попросить, ну, или выкупить эту книгу у старика не вариант? Не то, что я недоволен заказом, просто интересно. Вопросов после этого странного заказа у Сергея стало больше, чем было прежде. Судя по всему, дело будет не таким лёгким, как я думал. Что-то этот Марк не договаривает. пытались. Что ты уж босса совсем-то за дурака держишь? Сквозь зубы проговорил Марк. Вот только найти этого старика оказалось совсем не так просто. В этот мик раздался слабый писк навигатора. О, приехали. Выходим. Сергей, который весь последний час мечтал о том, чтобы размять затёкшие члены, с готовностью выскочил из квадроцикла и с недоумением осмотрелся по сторонам. Окружающий пейзаж нисколько, казалось бы, не изменился. Всё та же непроглядная чаща и дорога, которая далеко не каждому внедорожнику по зубам. Следов цивилизации не обнаружено, констатировал Сергей. Вдруг позади он услышал свист рассекаемого воздуха. В следующий миг его голова взорвалась ярчайшей вспышкой боли, после чего Сергей рухнул на землю, как подкошенный, лицом вперёд. Однако, несмотря на сильный удар, мужчина не потерял сознания, хоть и был на грани того, чтобы упасть в бездну забытья. Перед глазами показались ноги Марка, обутые в мощные берцы. Наклонившись, обладатель берцев бесцеремонно перевернул Сергея на спину. "Ничего, у тебя голова крепкая", удивился Марк, заметив открытые глаза лежащего на земле. Выудив из-за пояса длинный охотничий нож, он вонзил его джентльмену удачи прямо в бедро. Вспышка боли, пронзившей ногу Сергея, хоть и была довольно острой, однако ни в какое сравнение не шла с той, что не отпускала его голову. «Почему?» — хрипло просипел он. «Понимаешь?» — начал Марк, обтиравший нож об оторванный лист лопуха, прежде чем убрать его обратно. Этого старика можно найти только в том случае, если ты нуждаешься в помощи. Вернее, он сам тебя находит. Вернувшись к звездоходу, Марк сел на водительское сиденье, по пути подняв с земли небольшой топорик, обух которого был заляпан в крови Сергея. Но «Ну, по крайней мере, должен. С этими словами он быстро развернулся и поехал прочь. Голова Сергея, ударяясь о дно повозки, едущей по неровной лесной дороге, каждый раз отзывалась чувствительной болью. Медленно моргая тяжелевшими веками, мужчина изо всех сил старался не уснуть, помня строгий наказ фигуры ведущей лошадь под устьцы: не спать ни в коем случае. Выполнить это было невероятно сложно. Сознание Сергея было ослабевшим из-за большого количества потерянной крови, которая хлюпала даже в обуви. "Эй ты, там! Не спишь хоть?" Откуда-то издалека послышался хриплый голос. Сергей попытался что-то ответить, но голос его уходящему сознанию не повиновался. Движение остановилось. Над краем повозки возникла тёмная фигура на месте лица, которое было бесформенное, шевелящееся нечто. Будто это существо не могло определиться, черты какого лица ему стоит принять. И лишь одно было неизменно на этой мешанине форм и образов ярко-голубые глаза, будто пронзавшие Сергея насквозь. Протянув руку, существо поднесло нечто похожее на кусочек курящийся дымом коры к лицу Сергея, но с которого тут же пронзил острый неприятный аромат. После чего в голове тут же прояснилось. От прянов голову сразу пронзила боль. Сергей взглянул на настоящего перед ним старика и понял, что, судя по всему, несколько мгновений назад он находился на границе царства Морфея. Из-за этого и видел перед собой бесформенную мешанину образов, а не вполне себе обычного жителя глухой деревни. Когда шум квадроцикла Марка затих вдали, Сергей понял, что остался совершенно один в глухом лесу, где, возможно, на десятки километров вокруг не было ни одного человеческого существа, а единственную компанию ему составить могли лишь дикие звери. Однако в лихорадочно соображающем мозгу, чья активность подстёгивалась инстинктом выживания, возникла мысль, что пойдя по дороге, он может в конце концов добрасти хоть до какого-то населённого пункта. Так как речи о том, чтобы идти в обратную сторону, не было, на протяжении нескольких часов пути сюда Сергей не увидел никаких признаков людских поселений в тайге. То мужчина решил сдвинуть в ту сторону, где, если верить Марку, должна была находиться деревня Старая Обряц. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Рассуждение о том, почему его компаньон так подло поступил, Сергей отбросил, не придумав ни единого оправдания подобному поступку. Если Марк собирался убить его, например, в качестве мести какого-нибудь владельца раритетной картины, которую Сергей выкрал, то зачем вез так далеко и почему не действовал наверняка? Конечно, если принять во внимание его слова о том, что тот старик из деревни приходит на помощь только тем, кто в ней нуждается, то действия Марка выглядели хотя бы отчасти рациональными. Но Сергей решил, что подобное предположение может высказать только сумасшедший. «Возможно, он и есть псих», решил Сергей и оставил попытки понять природу поступка Марка. полностью сосредоточившись на самом важном выживании. Коя как перевязав рану брючным ремнём, Сергей покавылял по дороге, помогая себе используемой в качестве трости палкой, подобранной на обочине. Однако, не пройдя и 20 метров, мужчина понял, что никуда ему не добраться. Рана раскрылась, несмотря на неумелую перевязку, от чего кровь потекла, будто бы с удвоенной силой. Прислонившись к широкой берёзе, Сергей сполз на землю. А может, прожить обычную жизнь 5 дней в неделю, ходя на работу. Вовсе не такая уж и плохая идея, с горечью подумал джентльмен удачи. Чувствуя огромную усталость, Сергей начал засыпать, когда услышал какой-то шум. Открыв глаза, он посмотрел в сторону дороги и увидел старика, одетого в поношенную, мышинного цвета куртку и темные штаны, который шел рядом с лошадью, тянущей за собой повозку, подпрыгивающую в колее. Когда старик подошел ближе, Сергей обратил внимание на ярко-голубые глаза незнакомца, горевшие жизненной силой. «Я умер», — прошептал он. Старик усмехнулся. «Ха-ха!» Умрёшь, если тут прохлаждаться и дальше будешь. Залезай ко мне в повозку, повезу тебя в деревню. Я у меня нет сил даже встать. Что за молодёжь нынче пошла? проворчал старик, подходя к Сергею и осматривая повреждённую ногу. Достав из кармана кусочек вещества, похожего на смолу, он разорвал штанину и резким движением залепил рану. От чего ногу Сергея вначале обожгло огнём, а затем приятно охладило. После этого, крепкой хваткой, совершенно неожиданной от человека такого возраста, Сергей решил, что ему глубоко за 80. Старик поднял на ноги раненого, подвёл к повозке и помог залезть. Главное, не спи, тогда и жить будешь. Потряс пальцем старик, после чего взял лошить под устцы. и повёл в обратную сторону. Деревья над головой лежащего в повозке расступились. В воздухе послышался запах печного дыма. Собрав оставшиеся силы, Сергей приподнялся на локте и увидел с десяток домов, стоящих в поле, над которыми низко стелилась дымка. Несмотря на состояние, мужчина понял, что это та самая деревня, про которую говорил Марк. А старик, судя по всему, И есть тот самый местный целитель. Силы не трать зря, услышал Сергей хриплый ворчащий голос. Вылазить сам будешь, у меня поясница заболела. Тяжело вздохнув, Сергей откинулся на спину. Выходит, что Марк не врал. Конечно, можно было бы и предупредить о своих намерениях, но, наверное, испугался, что тогда я не соглашусь на дело. Через несколько минут повозка остановилась. После того, как Сергей с трудом слез на землю, он увидел перед собой приземистый дом из потемневших от старости брёвен. Труба на крыше курилась густым дымком. Ты пока заходи, ложись на лежанку посередине комнаты, а я сейчас лошадь привежу и подойду. С этими словами хозяин дома двинулся в сторону небольшой постройки позади дома. Проковыляв к дому, Сергей схватился за резную ручку двери и медленно открыл. В ноздри ему сразу же ударил сильный запах трав. Войдя в освещённую лишь слабым огоньком из печи комнату, мужчина увидел пучки трав, висящие на стенах и над очагом. К своему удивлению, в углу он заметил совершенно неуместную крупную клетку, из которой раздавалось громкое подпискивание и шуршание множества маленьких лапок. "На лежанку, я же сказал", раздался голос старика прямо за спиной Сергея. От неожиданности вздрогнув, он послушно поковылял к середине комнаты, где находилась присыпанная сеном широкая столешница, лежащая на квадратном валуне, больше похожа на жертвенный алтарь. Милькнуло в голове Сергея. Подойдя поближе к тому, что старик называл лежанкой, мужчина увидел кожаные ремни, свисающие из-под столешницы. А это зачем? Показывая пальцем на ремни, спросил он не на шутку испугавшись. А это для того, чтобы ты не мешал мне во время лечения, терпеливо ответил хозяин дома. Не бойся. Ложись. Последнее было сказано таким повелительным тоном, что будто бы отпечаталось на подкорке мозга Сергея. Ни слова не говоря против, он послушно лёг на столешницу. Подойдя к Сергею, старик поднял свисающие ремни, после чего закрепил их на конечностях раненого. Сняв один из висящих на стене травяных пучков, хозяин дома поводил им перед лицом Сергея. «А теперь можешь и уснуть!» — скомандовал он. Взгляд старика пронзал Сергея ярко-голубыми прожекторами. «Будто насквозь видит меня с моими намерениями». С этой мыслью мужчина провалился в забытье. Сергей шёл по узкому коридору, пол которого был услан светлым, будто светящимся камнем. Иные источники света отсутствовали. Стены и потолок были настолько тёмными, что, посмотрев на них, Сергей на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Ему показалось, что его окружает космическая пустота. От чёрных стен коридора веяло холодом. Подойдя к одной из них, мужчина понял, что за пределами освещённого пола ничего нет. Лишь пустое бесконечное пространство, в угле которого изредка были видны какие-то неясные светлые вспышки. Прислушавшись, Сергей понял, что периодически слышит отдельные слова и фразы, произносимые шёпотом. Замерв, мужчина попытался понять, откуда идёт голос. Однако через несколько мгновений он с удивлением осознал, что шёпот слышится отовсюду. Это как будто бы мой голос, поражённо подумал Сергей. Где я нахожусь, чёрт возьми? Вдруг спереди послышалось неразборчивое пение, резко заглушив повсеместный шёпот. Его звук был настолько прекрасен и притягателен, что Сергей сам не заметил, как ноги понесли его в сторону еле заметного пульсирующего красного огонька, возникшего в дальнем конце коридора, откуда и слышался прекрасный звук. С каждым шагом пение становилось всё громче. Вскоре Сергею начало казаться, что он слышит отдельные слова и фразы, которые тут же забывает в бесплодной попытке понять смысл песни. Поначалу опасаясь идти быстро по узкой полоске пола, за пределами которого находилась тёмная бездна, вскоре мужчина перешёл на бег, настолько ему хотелось услышать пение погромче. Вскоре он начал различать источник света, возникший одновременно с началом пения. Это был пульсирующий шар ярко-красного цвета размером с человека среднего роста, который покрывался рябью в такт произносимым неизвестным певцом словам. Потеряв счёт времени, Сергей наконец добрался до шара и с огромным разочарованием обнаружил, что прекрасное пение превратилась в медленно произносимое хриплым старческим голосом единственное слово на непонятном языке. «Ура! Уж-та! Ура!» Похоже на наркотический бред. Видимо, старик одурманил меня какой-то гадостью. Кто же знает, что они в своей глуши выращивают. Вдруг цвет шара из ярко-красного резко превратился в бурый, чем привлек внимание Сергея. Взглянув на него, мужчина увидел набор образов, которые были объединены одной общей чертой. В них Сергей жил богатой беззаботной жизнью. То он видел себя лежащим возле бассейна в дорогом отеле, то едущим в кабриолете среди высоких небоскрёбов, то плывущим на небольшой яхте в окружении красивых девушек. Загипнотизированный этими картинами, Сергей поднял руку, чтобы коснуться шара, будто в попытке телепортироваться в жизнь, о которой он всегда мечтал. Совершенно не замечая, что голос начал произносить странное слово громче, чуть ли не лихорадочно, будто охваченный возбуждением от предчувствия удачи, Сергей прикоснулся к шару. После чего на мгновение почувствовал невыносимую боль, как если бы его тело сжали под пресса. Уж да, ура. Было последнее, что услышал Сергей. Доброе утро, хмуро произнёс голос где-то возле головы Сергея. Медленно открыв глаза, он увидел стоящего под левой правой руки старика, который привёз его в дом. Невыносимая сводящая с ума боль ушла, не оставив о себе ни единого напоминания. «Сколько я пролежал?» — хрипло спросил Сергей. «Ровно семь суток». Старик держал в руке кружку, откуда шел пар. «Ты потерял очень много крови, поэтому мне пришлось дать тебе определенные лекарства, чтобы организм проще справился с такой потерей жизненной необходимой жидкости. Эти дни в основном ты был без сознания». А когда приходил в себя, мало чего соображал из-за слабости. Но сейчас ты в относительно неплохом состоянии. Думаю, через неделю мы сможем вывести тебя на большую землю. К нам как раз привезут продукты. 7 суток? Сергей был неприятно удивлён. Начав лихорадочно шарить глазами по комнате, он увидел над дверью, в которую вошёл неделю назад, часы, показывавшие полдень. Если этот ублюдок Марк придерживается плана, то он должен находиться до полуночи на том месте, где бросил меня. Как бы я не хотел иметь с ним дел, но он оказался прав. Старик пришел мне на помощь. Надо искать то, зачем я здесь оказался. «Слушай, отец, а далеко отсюда до того места, где ты меня подобрал?» «Вовсе нет», — мотнул головой хозяин дома. «В паре километров по дороге». Он отпил из кружки, сверкнув глазами. Это, конечно, не моё дело. Но как ты оказался в такой глуши, да ещё и с ножевым ранением? Хотел посмотреть, как живут старообрядцы в наше время. К этому вопросу Сергей был готов. Не задолго до того, как отправиться в путь, они с Марком обсудили легенду, которой Сергей должен был придерживаться во всех подробностях, за исключением неожиданного ранения, ставшего неприятным сюрпризом. Проводник, зараза такая, решил меня ограбить и бросить в лесу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Ясно», — усмехнулся старик. «Не хочешь говорить, не надо». «Да я же правду говорю». «Встать, попробуй», — перебил его старик. «Посмотрим, не отнялась ли нога». Медленно приподнявшись на лежанке, Сергей опустил здоровую правую ногу на пол, после чего медленно и аккуратно ранинную. Бедро левой ноги было покрыто зеленоватой мазью, а место, где сталь проникла в плоть, закрывало густое смолистое вещество. О, как будто и не было ничего, обрадовался мужчина. Респект народной медицине. Иди поешь. махнул в сторону стола спаситель Сергея. Медленно, стараясь поменьше нагружать заживающую ногу, мужчина начал ковылять к столу, на котором стояла чугунная кастрюля. По пути он прошёл замеченную ранее крупную клетку, в которой зашуршали маленькие лапки, как только Сергей приблизился. Что это? внезапно поинтересовался он. Подойдя к клетке, которая была высотой с его рост, Он удивлённо уставился на примерно с десяток копошащихся крыс, половина которых дралась за кусок лежащего на нижней полке мяса, в то время как остальные внимательно наблюдали за подошедшим с верхней полки. Крысы? удивился Сергей. Ну да. А что тебя удивляет? Старик внезапно оказался за спиной Сергея, который не слышал, как тот приблизился. К счастью, они бывают у нас в деревне. К счастью, Конечно. Лицо старика расплылось в неуместной на его лице улыбке. Я обожаю ловить крыс. Мне кажется, что это моё призвание. Хм. Ну ладно. Сергей пожал плечами и поспешил отойти от клетки. Что-то было в этих грызунах на его взгляд неправильное. Однако в словах Сергей своё чувство выразить не смог бы, как ни старайся. «Мало ли, какие у людей причуды!» Решил он и собрался пойти было к столу, как вдруг. Его взгляд привлекла вещь, лежащая на крышке клетки и задвинутая к стене. Протянув руку, Сергей схватил книгу за кожаный переплет и поднес к себе. Он видел перед собой то же самое название, которое демонстрировал ему Марк в их первую встречу в кафе. «О чем книга?» Как можно более невинно поинтересовался он, повернувшись к целителю, который уже отошёл к столу и разливал похлёбку по тарелкам, стоя спиной к Сергею. Старик быстро взглянул на книгу. Если тебе интересно, то расскажу, но не раньше, чем ты поешь. Несмотря на отсутствие аппетита, Сергей быстро съел свою порцию похлёбки, по вкусу чем-то похожей на уху, после чего попросил добавки. Когда тарелка опустела второй раз, Он вернулся к тому, что занимало его ум в последние пятнадцать минут. «Кхм!» <къем> – кашлянул он смущенно. «Вы обещали рассказать?» «А, да, книга!» – махнул рукой старик, берясь за большой нож, чтобы нарезать лежащую на столе булку хлеба. «А почему она тебя так заинтересовала?» «Ну, не каждый день увидишь в далекой деревне старую книгу полностью на иностранном языке». Произнося это, Сергей сам понял, насколько нелепо выглядит его попытка оправдать собственный интерес. Однако хозяина дома будто бы этот аргумент полностью удовлетворил. Попала ко мне она довольно давно, лет 10 назад. Знаешь, к нам в деревню периодически заезжают любители глухих деревень, такие как ты, в общем. Кого у нас тут только не было, когда мы здесь поселились, и всякие исследователи наших учений, и искатели мест силы, и просто любопытные, желающие разбавить рутину своей городской сытой жизни. А однажды у нас и вовсе был немец, собирающий материал для своей книги о русском фольклоре. Правда, немца этого по дороге хорошо подрал медведь, они с проводником встретили медведя-шатуна. Проводнику косолапый сразу глотку разорвал, а немцу лишь спину успел распороть, когда я наткнулся на эту сцену. Сергей, заинтересованный рассказом, не стал уточнять, как старик отогнал обезумевшего от голода животного от своей добычи. «В общем, горе исследователя я подлечил, а потом помог вернуться обратно в цивилизацию. В благодарность он подарил мне эту книжку». По его словам, это был труд его именитого предка, жившего в XVIII веке. Это всё, чем я могу вас сейчас отблагодарить за своё спасение, сказал он на ломаном русском. Книжку я поначалу брать не хотел, вроде как его-толисман был, но мужик настаивал, поэтому я уступил. Язык я немного знаю, поэтому хоть и с трудом, но книгу прочитал. Очень интересная история. Но всё же о чём книга? Сгорая от любопытства, напомнил про свой вопрос Сергей. А, да. Книга оказалась полезной для моего ремесла. В ней автор объясняет, что у каждого живого существа есть определённые флюиды, взаимодействие с которыми можно вылечить любые болезни, и приводит практики, с помощью которых можно это делать. Что-то я действительно применил для лечения нескольких человек в деревне. Эффективно, но не настолько, как с помощью даров матушки природы. Старик любезно погладил пучок травы, висящий на стене. Тем не менее, определённых советов я продолжаю придерживаться. Ясно, протянул разочарованный Сергей. Неужели меня отправили в такую даль, чтобы я украл книгу о лечении какими-то флюидами? Есть там ещё несколько интересных моментов, задумчиво произнёс старик, вставая из-за стола. В частности, про древние ритуалы народа, называвшегося шумерами. Его слова прервал отчаянный писк со стороны клетки. «Тху, какие невоспитанные!» В сердцах воскликнул он, после чего подошел к клетке и ударил по прутьям. «Сидите тихо, тогда получите вкусный ужин!» Сергей бросил взгляд на большой нож размером чуть ли не с тесак, лежащий на столе прямо возле его руки. «А не могли бы вы мне эту книгу продать?» «Ни в коем случае!» отрезал старик, стоя спиной. Ко мне уже обращался некий коллекционер, предлагал огромные деньги. Я бы смог безбедно жить где-нибудь за границей, если бы захотел, говорящий ухмыльнулся. Но, как уже говорил, есть в книге несколько интересных моментов, поэтому не расстанусь с ней ни за какие коврижки. Ну я хотя бы попытался Схватив столовый прибор, Сергей быстро, насколько позволяла ещё не совсем выздоровевшая нога, покавылял в сторону своего спасителя, всё ещё увещевающего своих питомцев. Скоро у вас будет новенький, пообещал Крысолов как раз в тот момент, когда Сергей подошёл сзади и вонзил нож в шею своему спасителю. Старик захрипел, схватился одной рукой за нож, будто в попытке вытащить. Второй же он ухватился за стоящую перед ним клетку, беспоплодно стараясь удержать равновесие в подкосившихся ногах. Мгновение спустя целитель оказался на полу. Сверху на него с грохотом упала клетка, которую он потянул за собой. Схватив свалившуюся книгу, Сергей направился было к выходу, однако возле самой двери остановился. Не стоит оставлять следы. ковыляя по лесной дороге настолько быстро, насколько позволяла повреждённая нога, Сергей раз за разом прокручивал в голове одну и ту же картину, в отчаянной попытке убедить себя, что у него просто разыгралось воображение. Выбежав из дома, стены которого уже весело занеслись огнём, дойдя до кромки леса, мужчина решил обернуться, убедиться, что за ним никто не гонится. Деревня, нисколько, казалось бы, не потревоженная разгоравшимся пожаром, предстала взгляду джентльмена удачи совершенно безлюдной, как и в тот день, когда Сергей впервые въехал в нее на телеге целителя. Ободрившись отсутствием свидетелей, мужчина мельком бросил взгляд на дом старика, после чего ему стало не по себе. На фоне темного дыма, вырывающегося из лопнувшего от жара окна, Явственно проглядывались два ярко-голубых огонька, поразительно похожие на глаза крысолова. Показалось. Попробовал убедить себя, Сергей уже знает, что сделать это ему будет очень трудно. Спустя час ходьбы по изрытой колеями подобие дороге, во время которой раны на ноге Сергея частично раскрылось, дав в путь небольшой струйки крови, ему в голову пришла неприятная пугающая мысль. А вдруг Марка нет на месте? Что же я буду делать? Не возвращаться же назад. Резко остановившись, Сергей попытался остановить накатывающую волнами панику. Да даже если и придётся вернуться, никто же не видел, как я покидаю дом. Сделаю вид, что я вообще не при делах и попрошу довести до трассы. Впереди послышался шум раздвигаемых веток. Я знал, что ты справишься, довольно произнёс знакомый голос. Извини, конечно, что я так с тобой обошёлся, но по-другому было никак. Развёл руками Марк, выходящий на дорогу. Стоп. Надеюсь, ты взял ту книгу? С улыбкой спросил он, показывая на предмет в руках Сергея, в то время как его глаза оставались холодными. Сергей поднял книгу перед собой. Это точно та же книга, фотографию которой ты мне показывал. Сжав зубы, проговорил он. Где твой транспорт? Или ты дошёл сюда пешком? Марк облегчённо ухмыльнулся. Да вон в кустах, спрятал на всякий случай. Сейчас выкачу и поедем. Перед Сергеем высилось здание из тёмного камня, построенное в форме пирамиды. Вывеска, висящая над входом, гласила: "Центр борьбы с болью". Пройдя с шипением распахнувшиеся автоматические двери, мужчина направился прямиком к стойке администратора. Назвав свою фамилию, он получил талон с номером кабинета и пошёл в сторону лифта. Войдя в кабину, Сергей пробежался глазами по кнопочной панели и ткнул в кнопку с номером 3. После чего двери мягко закрылись и лифт плавно тронулся вверх. Несмотря на то, что прежде Сергей не ездил на лифтах, теперь после ранения ноги, мышцы которой до сих пор не восстановились, он использовал достижение технического прогресса на полную катушку, даже если ему надо было подняться лишь на второй этаж. Ты же понимаешь, что это полностью компенсирует все твои вынужденные неудобства, деловитым тоном сказал Марк после того, как перечислил Сергею деньги, как они и договаривались, на разные счета. Они сидели в том же самом кафе, где встретились впервые. Сергей ожидал увидеть перед собой Алексея Владимировича, но никак не его шестёрку, как он прозвал про себя Марка. Именно тогда Сергей начал подозревать, что никакого заказчика не существует, а если быть точным, то он сидит перед ним собственной персоной. Я хотел бы узнать, зачем Алексею Владимировичу понадобилась эта книжка. Ведь прежде его интересовали в основном картины, спросил Сергей, придерживая на своей половине стола бумажный свёрток, в который была завёрнута книга. Перед тем, как пойти на встречу с Сергеем, из любопытства посетил знакомого коллекционера редкой литературы, чтобы немного узнать про книгу, ради которой убил человека. Этот труд Франца Месмера, сразу же сказал коллекционер, как только увидел сделанную Сергеем фотографию обложки. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Насколько я знаю, это очень редкий экземпляр. Так сказать, авторская версия, где помимо своего учения о животном магнетизме, он рассматривает практики древних народов о замещении душ. Позвольте узнать, откуда у вас она? Я готов заплатить вам за неё очень хорошо. У меня нет этой книги, скромно ответил Сергей, услышав цену. Возможно, его ответ был бы другим, но Алексей Владимирович предлагал сумму в 2 раза большую, чем коллекционер То зачем ему книга явно не твоя проблема. Обычно флегматичный Марк вдруг рассерепел, силой вырвав свёрток с книгой из рук Сергея. Вознаграждение получено. Далее я советую действовать точно так же, как и в прошлые разы: забыть об этом деле. Все деньги за раз снимать или переводить не рекомендую. Лучше всего делать это в течение месяца. Двери лифта распахнулись. Открывшийся взгляду коридор вызвал у Сергея неприятные ощущения, природу которых он впрочем не осознавал. Выйдя из кабины, он начал осторожно идти по подсвеченному полу, источника освещения которого определить не мог. Казалось, будто материал, из которого был сделан пол, светится сам по себе тусклым белым светом. Стены коридора и потолок утопали в тени, заставляя Сергея терять ощущение в пространстве. Со светом проблемы, что ли? Единственная дверь виднелась в конце коридора. Туда-то, по словам администратора, и надо было идти Сергею. Из колонок, расположенных, судя по исходящему от них звуку под потолком, лилось пение, показавшееся Сергею настолько же красивым, насколько и знакомым. Подойдя к двери ближе, он увидел, что на табличке написано неизвестное слово. Ура, уж, да, ура. Господи, неужели я дошёл до нетрадиционной медицины? Толкнув дверь, Сергей вошёл в кабинет, размера которого было трудно определить, точно так же, как и в коридоре, стены и потолок терялись в тени. Освещённым был лишь пол, посреди которого стояло кресло, наподобие тех, что используются стоматологи, только с ремнями, свисающими по бокам. Рядом находился маленький столик, над которым нависал мужчина в белом халате, подгоняя застёжку неизвестного назначения конструкции, похожей на шлем фехтовальщика, только с гораздо более широкой сеткой, смахивающей на прутья решётки. "Проходите, пожалуйста, и усаживайтесь в кресло", прогудел басом врач. "На что жалуемся?" Сергею казалось, что здесь что-то не так. Но свои чувства облечь в слова он не смог бы даже если от этого зависела его жизнь. Доктор, у меня чуть ли не каждый день очень сильно болит голова. Понятно. После чего началось? После того, как меня после того, как я ударился головой. Головные боли возникли через несколько дней после того, как Сергей отдал книгу, и как он подозревал, это было отложенным последствием удара, которым его угостил Марк в лесу. «Ясно», — кивнул доктор. Повернувшись к Сергею в полоборота, он начал застегивать ремни на конечностях пациента. Сергей попытался заглянуть в лицо доктору, но тот будто бы избегал взгляда пациента, поворачивая голову так, чтобы был виден только его профиль. Взяв со стола шлем, он подошел к Сергею со спины и водрузил ему конструкцию на голову, крепко затянув застежки. «А зачем это?» Недоумённо спросил Сергей, у которого возникло чувство, будто его посадили в клетку. Доктор обошёл кресло и наконец взглянул на пациента взглядом ярко-голубых глаз. "Как это зачем? Чтобы ты не убежал". После этих слов кабинет залил яркий, словно тысяча солнц свет, заставив Сергея зажмуриться. Но даже с закрытыми веками он чувствовал, как его мозг кипит. Сейчас, ребята, я вам дам угощение, прогремел громовой голос. Только не покажите себя невеждами, поделитесь с новеньким. Сергей медленно открыл глаза. Перед ним находилось уродливое нечеловеческое существо с вытянутой, покрытой короткой серой шорсткой мордой, длинными усами и мелкими чёрными глазами, внимательно рассматривающими джентльмена удачи. Розоватый нос существа беспрестанно двигался, будто обнюхивая Сергея. «Черт возьми!» — попытался выкрикнуть Сергей, однако вместо человеческого голоса из его уст вырвался громкий писк. Существо перед ним отпрянуло, после чего развернулось на четырех коротких лапах с длинными пальцами и отбежало прочь, продемонстрировав покрытый мелкой щетиной хвост. «Что это за хрень такая?» Сергей пришёл в состоянии неописуемого ужаса. Он повертел головой по сторонам, пытаясь понять, где же находится край его сознания, отметив, что чувствует своё тело как-то непривычно. Со всех четырёх сторон Сергея окружали прутья решётки. Пол из фанеры усеивали какие-то мелкие крошки и экскременты. Возле дальней стены клетки, куда отбежала хвостатое существо, толпилось ещё несколько подобных созданий в нетерпении ожидающих что-то извне. Где я? Будто растерявшие свои свойства голосовые связки Сергей издали лишь жалобный писк. "Сейчас, ребятки". Вновь прогремел громовой голос с той стороны, где толпились мерзкие существа, заставив их запищать в предвкушении. Сергей попытался подойти к стене, из-за которой раздавался голос. Начав движение, он с изумлением обнаружил, что двигается на четвереньках. Причём такой способ ходьбы Ему не доставляет ни малейших неудобств, но больше изумление у него вызвало осознание того, что он чувствует у себя, как будто бы ещё одну конечность, тянущуюся за ним сзади по полу. Встав на ноги, джентльмен удачи понял, что по какой-то причине находиться в вертикальном положении ему стало тяжело и неудобно. Он попытался осмотреть себя, но шея будто стала короткой, А голова слишком громоздкая, из-за чего у Сергея не получалось опустить взгляд на своё тело. Он хотел было повернуть голову назад, чтобы узнать природу чувства пятой конечности, но начал неуклюже заваливаться на бок, в последний момент однако увидев кончик предмета, похожего на хвост, наподобие тех, которые были у существ, столпившихся возле решётки. Сейчас я вам отрежу самый вкусный кусочек, прогремел всё тот же голос откуда-то издалека. Наплевав на попытки рассмотреть своё тело, Сергей ринулся в сторону источника звука, надеясь позвать на помощь. Лишь мгновение спустя, осознав, что бежит на четвереньках, причём со скоростью, которой раньше у себя не замечал. Подбежав к прутьям решётки, Сергей встал поодаль от своих соседей, где тем не менее ему было видно всю обстановку помещения, в котором находилась клетка. Это была комната, показавшаяся ему сильно знакомой. На стенах и над стоящей возле дальней стены печкой висели пучки трав, запах которых Сергей явственно почувствовал, будто их поднесли прямо к его носу. Посередине комнаты находилась похожая на жертвенный алтарь лежанка, присыпанная сеном широкая столешница, расположившаяся на большом квадратном валуне. На столешнице лежал человек, которого загораживала сгорбленная фигура, производящая движения руками, напомнившие Сергею мясника в лавке, отрезающего от свиной туши лакомый кусочек. Вот оно, прогремела фигура, развернувшись к Сергею и его соседям. В окровавленных руках она держала кусок мяса, похожий на печень. Самую вкуснятину для вас достал. Сверкнул ярко-голубыми глазами старик, который когда-то помог Сергею не умереть в лесу. Пройдя в сторону клетки, он открыл для обзора человека, лежащего на лежанке, на которую с тела стекала красная жидкость. Это был Сергей. «Не может быть! Не может быть!» В неописуемом ужасе запищал хозяин тела, лежащего посередине комнаты. «Я сошел с ума». Подойдя к клетке крысолов, открыл верхнюю дверцу и аккуратно положил кусок мяса посередине фанеры, служащей полом. Крысы с радостным писком бросились на печень. Их чавканье заглушало мерзитный звук рвущейся под воздействием мелких острых зубов ткани. Сергей взирал на эту картину, впав в состояние транса, вызванного этим леденящим душу зрелищем. А почему не ешь? Тебе же ничего не достанется, послышался голос Крысолова. «Нет!» — пропищал Сергей. Однако мгновение спустя он понял, что страшно голоден. А ведь он прав. Медленно начав идти в сторону кровавого пиршества, вскоре Сергей перешел на бег. Из-за мерзительного звук терзаемого куска мяса превратился в аппетитный, вызвав у него во рту обильное слюноотделение. Раскрыв полную острейших зубов пасть, Он вонзил её в печень, почувствовав, как его лапки сводит от экстаза. Как же это вкусно.